сын которого Константин, двоюродный брат Лизы, известен теперь по псевдониму Станиславский. О нем мы будем говорить еще не раз. Попав в дом к Сапожниковым, Савва, естественно, почувствовал себя среди своих. Настолько общи были его интересы и интересы этой семьи. Женить бы Савва на Лизе Сапожниковой, и с точки зрения Ивана Федоровича, не была мезальянсом, Ибо покойный отец Лизы был купцом первой гильдии, то есть ровнее ему. В ответ на письмо Саввы Иван Федорович отвечал в свойственном ему, в переписке с сыном, норовоучительно-назидательном духе. Выбор подруги на всю жизнь зависит от сердца и здравого рассудка. Одного другим поверенного. Выбор твой указанной невесты Лизы Сапожниковой Если не противоречит сердцу, есть выбор правильный и достойный. Центральный государственный архив литературы и искусства. Мать Лизы тоже ничего не имела против брака дочери с Саввой Мамонтовым. 25 апреля 1865 года молодые были повенчаны в Сергиевской церкви, что в приписном сельце Кирееве. Выписка из церковной книги «На обороте метрического свидетельства» Саввы Ивановича Мамонтова, Центральный государственный архив литературы и искусства. Та же запись «На обороте метрического свидетельства» Елизаветы Григорьевны Сапожниковой, Центральный государственный архив литературы и искусства. Иван Федорович вел дневник в Кирееве. Тогда, видимо, многие вели подобные дневники – в которых кратко, но методично, изо дня в день записывалось, какая была погода, кто гостил и тому подобное. В 1865 году дневник в Кирееве начинается записью 23 апреля, из которой явствует, что в Киреево приехали специально для того, чтобы вдали от Москвы по-семейному отпраздновать женитьбу Савы. Запись 25 апреля, воскресенье. День ненастный. Была обедня. Гости прибыли к 3 часам прямо в церковь. Венчание кончилось к 4 часам. Пир начался обедом. Гости разъехались к девяти часам. Центральный государственный архив литературы и искусства. Остаток весны и начало лета молодые прожили в Кирееве, где для них начали строить отдельный дом а в середине лета уехали в свадебное путешествие в Италию. Вера Владимировна была против свадебного путешествия. Это не входило в обычаи купеческих семей. Но обычаи так быстро менялись, что она махнула рукой и смирилась. В свадебное путешествие Сава решил взять младшую сестру свою Ольгу, с которой Лиза очень скоро стала дружна. В конце августа молодые вернулись в Москву. Иван Федорович купил Савве дом на Садовый, напротив Спасских казарм. Дом был большой, двухэтажный, нижний этаж каменный, верхний деревянный. Через несколько лет этот дом станет одним из центров художественной Москвы. Будучи, безусловно, уверенным в деловых способностях Саввы, Иван Федорович начал вводить его в свои дела, Главным из них было железнодорожное строительство. Троицкую дорогу решили в будущем продлить до Ярославля. Иван Федорович был держателем контрольного пакета акций, то есть именно от него фактически зависели все решения компании. Другим крупным акционером был Федор Васильевич Чижов. Человек необычайно интересный. Он был математиком и филологом, был знаком с Гоголем и Оксаковым. Был близким другом семьи Поленовых, и переписка его с ними свидетельствует о том, что Федор Васильевич и в живописи знал толк. По-видимому, ему поручил Иван Федорович следить за действиями Саввы в правлении дороги. Сам он чувствовал себя все хуже и все больше отстранялся от дел. А пока что молодая Чита Мамонтовых переживала первые счастливые годы семейной жизни – со всеми ее большими радостями и маленькими огорчениями. Почти через два года после женитьбы, 4 апреля 1867 года, у Мамонтовых родился сын Сергей. С этого события начинает свои записки Елизавета Григорьевна. К сожалению, записки эти не доведены до конца. Они обрываются 1870. В начале их рассказывается о любительском спектакле в Кирееве летом 1868 года. Театр был устроен в Риге, ставили грех до да беда Островского. Вообще лето прошло очень весело и хорошо. В сентябре переехали в Москву, Елизавета Григорьевна уже ждала второго ребенка. Зиму прожили в своем доме на Садовой Спасской. Савва Иванович часто уезжал в Ярославль по делам железной дороги. 18 мая 1869 года у Мамонтовых родился второй сын, Андрей. Его стали называть Дрей, а чаще Дрюша. Лето опять провели в Кирееве. Сережа сдружился с дедом Иваном Федоровичем. Прошлым летом он боялся, когда дед брал его на руки, плакал. А теперь сам ходил к нему в комнату за баранками. Когда Сережа пел «Славься, славься, наш русский царь» — слова песни, которые он услышал, гуляя с няней у Спасских казарм, Иван Федорович говорил «Не царь, а мужик! Славься, славься, наш русский мужик!» Сережа был уверен, что он слова помнит хорошо и доказывал, что царь. Еще этим летом Сережа близко сошелся со своими двоюродными сестрами, дочерьми Федора Ивановича, Соней и Машей. Днем 8 августа дедушка взял маленького Дрюшу и поехал с ним в коляске кататься. Вечером старшим внуку устроил фейерверк, а на завтра, 9 августа, заболел. Врачи, приехавшие из Москвы, определили воспаление брюшины. Иван Федорович прохворал 10 дней и 19 августа умер. Младшая дочь Ольга убивалась так, что решено было увезти ее из Киреева.